Аграфы. Кайлоун Тардирам деловито перебирал кристаллы, собранные информацию про источник псикристаллов, и весело насвистывал какую-то новомодную мелодию. И хоть он безбожно фальшивел, никто из присутствующих не смел его поправить, ведь он был как-никак наследником великого дома Рам Великой империи аграф. Странно звучит. Империя есть, а императора нет. Вы так не находите? Но эта загадка не для простых исполнителей. Так что он мог фальшивить столько, сколько его душе будет угодно. Чем он и пользовался. Но сейчас его беспокоило совершенно не то, что он не попадал в ноты мелодии, а то, что ему нужно было послать кого-то на планету для перехвата канала поставок пси-кристаллов. Он не собирался церемониться, как его отец, которого он уже давно пытался сместить. И вот сейчас наступил именно этот момент. Отец заявил, что уступит место главы дома тому, кто добудет для их дома канал поставок этих кристаллов. Он словно не понимает, что ни один из бойцов их дома не заступит на дорогу истинному наследнику, потому что он уже не раз доказывал всем, что в жестокости и коварстве присущим представителям их дома Кайлууну нет равных. Поэтому сейчас лучшие бойцы сидят перед ним И покорно ждут его приказов Вы отправитесь на эту планету Его слова падали словно камни в воду Все знали, что малейшее ослушание Это смертный приговор не только исполнителю Но и всем его близким В этой системе перед высадкой Все примите этот стимулятор Он блокирует пси-способности На той планете они вам будут только мешать. Высадившись, вы займетесь тем, что будете вылавливать этих охотников-добытчиков одного за другим прямо в поле, за пределами их поселений. Главное, чтобы вас никто не видел. Ясно? Делайте с ними все, что угодно, но у вас должна быть информация о канале поставок кристаллов. Вы должны взять его под контроль любой ценой. Жизни этих грязнорожденных меня совершенно не интересуют. На выполнение всех задач вам выделяется всего полгода. Выполняйте. Все присутствующие все так же молча встали и вышли. А что можно сказать, если тебя посылают на верную смерть? Вы думаете, что это вещество, блокирующее пси, может помочь? Как бы не так. Его применяют против государственных преступников в империи. Блокируя псиспособности, оно через какое-то время вызывает галлюцинации и сводит реципиента с ума. Так что выбора особого у них нет. Или сойти с ума от воздействия аномалий, или от этого стимулятора. Кроме того, от этого вещества сильно падало зрение и общие рефлексы. Выбор невелик. Но они выполнят приказ, потому что у всех у них есть семьи, которые сейчас находятся под ударом этой мстительной твари, именуемой наследником дома. Хорошо еще, что им дали снабжение хорошее, и бойцы смогли экипироваться самым современным оборудованием. Только это им не помогло. Едва попав на поверхность этой забытой всеми богами планеты, они это поняли. На ней не так нужны были самые современные технологии — как опыт и знания здесь живущих. И они не смогли еще поймать даже одного из охотников, когда у них начались проблемы. Большие проблемы.